Пуск был неприлично долгим. Главное, что потом хватило энергии на обратный подъем. Но это потом. Они оказались в просторной пещере, на удивление хорошо освещенной. Источником света служили грибы, что росли по стенам. Они вспыхивали ярче каждый раз, когда их задевали. Рэм попытался сорвать пару, но они почти сразу потухли в его руках. Отсюда вглубь уходили еще три пещеры – Но только одна была в таких же грибах. Именно туда они и направились, вновь вооружившись. «Нормальное такое местечко. Никогда такое не видел. А ты, Кэп?» «Нет. Я не помню, чтобы до войны вообще такие места были на Марка-3. А здесь я служил больше трех лет. Думаешь, это все появилось уже после?» «Не знаю. Но если вспомнить, что сканеры Перуна засекли жидность, не удивлюсь, что именно здесь они и обитают». «Блядь, хочешь сказать, что мы полезли к ним в пасть?» «Всё может быть». Вскоре пещера вывела их к небольшому подземному озеру. Охре! Ахри... Рем замер. Удивляться было чему. Озеро занимало довольно приличную площадь. Но удивительным было не это, а то, что его окружало зеленые растения вперемешку с теми самыми светящимися грибами. Чуть дальше от входа был ржавый кусок спасательной капсулы. Андрей видел такие на станциях, да и знак отчетливо виднелся на уцелевшей части. Но не только это привлекло внимание Андрея. На визоре шлема вывелась информация о сканировании окружения, в том числе и атмосферы. И здесь точно было чему удивиться. Здесь был кислород. И не только. Здесь была атмосфера, та самая, в которой можно дышать. Да и радиация была лишь незначительно выше нормы. «Слушай, Рэм, а здесь атмосферка-то неплохая», – проговорил Андрей, постукивая по шлему. Рэм понял капитана и тоже посмотрел на информацию сканирования. Он присвистнул, точнее попытался, но связь обрубила этот звук как вредоносный. «То есть мы можем тут дышать?» «Ну, если верить датчикам, то да. При этом и давление здесь вполне себе в норме». «Правда, притяжение все еще не земное, но здесь оно никогда таким и не было». Рем не стал тянуть кота за хвост, хотя понятия имел, кто такой кот. Он просто отстегнул шлем и вздохнул, тут же сморщившись. «Дышать можно, но вот воняет тут!» Андрей вздохнул. Иногда Рем вообще не хотел думать, хотя был инженером и механиком. Но и Фокин не стал долго сидеть в шлеме. Это была возможность растянуть их скудные запасы. «Раз здесь можно дышать, не используя резерв скафа, то почему нет?» Шлем отстегнулся и был прикреплен к поясу. Так же поступил и Рэм. «Да, запах здесь и правда был специфический. Смесь разложения растений, сырости и черт пойми, чего еще!» «Давай осмотрим капсулу», — предложил Андрей. Получив одобрительный кивок от Рэма, капитан двинулся в ее сторону аккуратно ступая между грибами и какими-то странными растениями. Ботаником Андрей никогда не был, поэтому понять, насколько эта флора соответствовала той, что была на Марка-3 до бомбардировки, он не мог. Но до капсулы они не дошли. Их остановил рев, что эхом разнесся по пещерам. «Ну нет, ну правда!» Рем досадливо плюнул. «Эти пещеры кому-то принадлежали». И этот кто-то был очень недоволен тем, что в его царство вторглись. Приплыли. Бегом! Следуя собственному приказу, Андрей рванул в сторону капсулы. Это был единственный вариант укрытия. Рем не стал медлить и рванул следом, стремительно перепрыгивая самые большие участки светящихся грибов. Кажется, повоевать придется не только с арианцами.